или прибавлял бы деньку отпуску. Будешь министром, прибавишь. Возможно. А я бы хотя бы 2 часа на вызов после этого не посылала. Дала бы людям передохнуть. Ох, мелкие ты мыслишь. Денёк отпуску лучше. Тем более я ещё не устал. Ого, 12:00. Вот видишь, осталась ерунда. Всего 10 часов до конца дежурства. Доброе утро. Вот и я. Здравствуй. Как прошло дежурство? Нормально. Это хорошо. Папа? М? Борис пришёл. О, привет, профессор. Привет. Ну, как вы? Как видишь, не смог я тебя, Боря, дождаться, не дотерпел. Попросил Татьяну кольнуть. Капустник твой. Чуда, чуда, Таня. Да? Свари Борису кофе, он всё-таки после дежур сам не чаю. И булку намажь с селёдочным маслом. Можно, доктор, а? Селёдочного страсть захотелось, а не имел селёдочного, ты и не разрешаешь. Ну, селёдочного ещё рановат. Вот через некоторое а... время, может быть, попробуем. И селёдочного. Значит, масло не стоит. Ну давай другое. Куру, что ли? Ну, как от дежурила? Нормально. Нормально. катерожной же работы. Мне нравится. А вот хотя говорят, что теперь скорая не та и там и лаборатории, и кардиография. А ты наука-то занимаешься? Нет. Нет. Правда просит меня описать четыре случая нетипичной клиника. И отлично. Именно нетипично и интересно. Мы-то привыкли искать закономерности, гоняемся за среднеарифметическими цифрами, а то, что за пределы средних вылезает, закидываем как случайное, так ведь? Так. А если ответ в нетипичных, а? Есть ли тут и скрывается закономерность, а? Долбыть им одно, средний цифры, средний проценты. А я всегда думал, не выплёскиваем ли мы с этими нетипичными случаями истину, жемчужное зерно? Вы не устали, Иван Васильевич? Да нет, нет, нет, я не устал, я я объяснить хочу. Я, Боря, уверен, что всё стоящие случаи, и ты случай. Вот никто ничего не смог сказать, а ты сказал: "Никто ничего не мог сделать, а ты сделал". Ты боря врач, а это понятие редкое, нравственное. Научных работников много, дипломированных специалистов тьма, а врачей, боря врачей мало. А раз ты боря слути, то в процентах тебя не выщетишь, на средней цифре не переведёшь. Так поможет твой Капустрин. Поможет, должен помочь. Хорошо. А то мне чёрт знает какие мысли в голову полезли. Я болеелижу один, стихи читаю, и представляешь, новое как бы заново открыл для себя. Вот погляди, как прекрасно говорил гений: "Что в имени тебе моём, оно умрёт, как шум печальный волны плеснувшей в берег дальний". как звук ночной в лесу глухом. И он в 30 лет, в 30 предчувствие какое-то. Фантастика, вроде. Ну что скажешь? Продолжу. Но в день печали, в тишине произнеси его тоску. Скажи, есть память обо мне? Есть в мире сердце, где живу я? Есть в мире сердце, где живу я?